Спасибо за ваш совет. Ремедиус стояла и внимательно следила за всеми присутствующими. Находясь в хвосте группы, Нея поклонилась Рурариусу, прежде чем покинуть комнату. Часть 4. Они шли по улицам Эрантелла. Их местом назначения был постоялый двор, о котором охранники ворот говорили как о заведении высшего класса в городе, павильон сияющего злата. Нея рассматривала прохожих на улице, из-за слов Рюрариуса, у нее создалось впечатление, что эта страна наполнена полулюдьми и нежитью. На деле все оказалось иначе. Большинство пешеходов были людьми. Единственной нежитью, которую она заметила, оказались группы таких же созданий, как и у городских врат, а также нежить, представляющая собой лошадей с телами из костей и светящейся дымки, запряженных в экипаже. Не считая этих, других видов нежити на улицах не было. Зато хватало здесь огромного разнообразия полулюдей. Группа гоблинов прошла по улице в непосредственной близости, каждый из них излучал ауру закаленного ветерана. Это мгновенно разрушило то восприятие гоблинов, которое было у Неи до этого момента, и не только у нее. Со стороны паладинов были слышны сдохи и изумления. Были здесь и полулюди с кроличьями лицами одетые в форму служащих, а также двуногие, похожие на лягушек-полулюди, но таких она видела только по одному разу за все пребывание в городе. Выглядит более обычно, чем я себе представляла. Ну, не совсем обычно, но все же весьма похоже на человеческую нацию. Едва ли можно сказать, что они под каблуком ужасного короля нежити. Лица прохожих горожан не выражали никакого страха. Нея не была уверена, было ли это потому, что они просто смирились с сучастью, или же привыкли к такому, или может решили, что не стоит волноваться о совместном проживании рядом с нежитью. Также не было никаких признаков хаоса на улицах. Временами на улицах даже слышался детский смех. Это намного лучше, если сравнивать с Елдвоофом, мне кажется. В этот момент Ремедиус неожиданно остановила лошадь. И раз она шла во главе группы, остальным тоже пришлось последовать ее примеру. «Господин Дварф», «Прошу прощения, могу ли я задать вам несколько вопросов?» Ремедиус обратилась к трём дворфам, работающим у обочины. Тут также были три скелета, выполнявших земляные работы под их командованием. Культурный шок, испытанный ею при входе в город, был настолько большим, что она не задумывалась о присутствующих скелетах. В её сознании был даже намёк на облегчение, увидев противников, против которых она может победить. «Что? Кто вы, ребята?» «Из какой страны родом?» «Извините, что говорю верхом с лошади. Мы из Святого Королевства. Ищем павильон сияющего злата. Можно спросить, как туда пройти?» «Сияющего? Павильон сияющего злата? А, это классное место!» Дварфы примерно объяснили им дорогу. Оказалось, путь немного отличается от услышанного от охранника ворот. И было похоже, что их отправили немного не туда. Однако реальной целью разговора вовсе не было узнать направление к павильону. «Поняла. Большое вам спасибо. Густав, выразим им нашу благодарность». Густав спешился со своей лошади и протянул маленький мешочек с монетами. «Мы же всего лишь подсказали вам дорогу. Вы в курсе?» «Все в порядке. В конце концов, мы отвлекли вас от работы». «Разве? Тогда благодарим вас». Дварфы приняли подарок Густава и улыбнулись. Хорошо, тогда за ужином мы поблагодарим за это мужчин и женщин Святого Королевства. Нет, в этом нет нужды. Кстати говоря, что вы здесь делаете? М -м? А вы сами не видите? Мы прокладываем дороги. Сам Его Величество попросил нас. Пока всю главную работу выполняют жители, мы здесь служим техническими инструкторами. Ха -ха -ха -ха. Сердечно смеялись дварфы. Понятно, а это нежить? Скелеты, одолженные его величеством. Ах, честно, никто не может переплюнуть нежить, когда дело доходит до чисто физического труда. Этот опыт изменил мое мнение о них. Управлять нежитью? В этом нет ничего удивительного. Хотя, полагаю, для путешественников сложно такое принять. Но все же, чего вы еще ожидали от колдовского королевства? Я слышал что нежить видели уже и в деревнях неподалеку. В конце концов, нежите достаточно отдать приказ, и она сделает за вас всю утомительную работу, как, например, посадка урожая и тому подобное. Слушайте, нежить не устает, ей не нужен сон и еда. Вдобавок, они нас понимают и справляются с работой просто фантастически, когда даешь им задачи в пределах их возможностей. В нынешних обстоятельствах вам больше не придется вкалывать как собака. Даже наша страна начала использовать нежить. Под нашей страной вы подразумеваете страну дварфов? Не часть колдовского королевства? Верно, верно. Оттуда мы и пришли. А сейчас живем в районе полулюдей колдовского королевства. В районе полулюдей? Ага. Там живут все расы полулюдей. «Говорят, там раньше был район нищих, но его полностью снесли и перестроили для удобства жизни всевозможных видов и рас». «Ну, до завершения еще далеко, но работа над жилищами для рас ниже людей, например нас, гномов, уже идет полным ходом». «Мы здесь, чтобы взять на себя ответственность за эту работу», – коллега Дварфа тоже влез в разговор. «Понятно, но если район нищих снесли...» Куда делись его обитатели? Глаза Ремедиус скользнули по нежити. Мы не совсем уверены, но вроде как их отправили в близлежащие деревни или куда-то еще. В окрестностях много заброшенных деревень, и я слышал, что их переселяют туда возрождать деревни и культивировать землю. В этом деле и пригодится командование нежитью. Если не ошибаюсь, началась крупномасштабная реформа в земледелии с использованием нежити. Или что-то вроде того. Поэтому и цены на продукты в этой стране довольно низки. Не столь важно то, какая она дешевая. Важно то, что она просто восхитительна. А вино... Ох, я разжирел сразу же, как переехал сюда. Если я вернусь домой таким же пухлым, жена начнет кричать и требовать свою долю. Мне бы лучше похудеть, Прежде чем возвращаться. Да-да, нам действительно повезло, Что риск оправдался. Снова захохотали гномы. Кстати, а вот эта нежить, Похожая на лошадей. Не знаете, как их называют? Да черт его знает. Да и не важно это, верно? Они никого не трогают. Это просто мешки костей. Но до чертиков сильные, Что делает их идеальным транспортом. Не так ли? «Да, наверное, вы правы. Ну, всем удачи!» Попрощавшись с дварфами, группа продолжила путь к гостинице. «Капитан, почему вы спросили о названии этой лошадиподобной нежити?» Нея была озадачена. Ей показалось, что именно это больше всего не понравилось их капитану. «Кустав, я сделала это потому, что ты очень странно себя ведешь с того момента, как увидела эту штуку». «Правда?» «Скажи, ты сам знаешь название этой нежити?» «Ну, кое-что припоминаю, но думаю, что могу ошибаться. Нет, я точно ошибся, я даже вообразить не могу, как такое существо вообще можно контролировать». «Хм, раз ты так говоришь, то пускай так и будет». На этом все и закончилось. Вскоре, следуя указаниям дворфов, они прибыли к роскошной гостинице, вероятно, тому самому павильону «Сияющего золота», который им рекомендовал стражнику ворот, хотя название и было написано на вывеске. Письменность королевства отличалась от таковой святого королевства, так что было их предположением. Королевство и империя когда-то являлись одной страной, и между ними было много общего, но святое королевство никогда не было привязано ни к одной из этих стран, поэтому между ними была большая разница. Густав, иди закажи нам номера!» «Так точно! Эй, вы двое! За мной!» Густав взял с собой в гостиницу двух паладинов, а спустя несколько минут один из них вышел. «Капитан, мы забронировали номера. Конюшни расположены за гостиницей, поэтому нам предложили отвезти лошадей туда». «Хорошо, я поняла. Оружносец бараха. Отведи лошадей с «Так точно». Она привязала лошадей к дереву перед гостиницей и стала уводить по одной в конюшне. Обязанностью оруженосца был уход за скакунами, но в обязанности слух гостиницы входила и такая помощь. Нея с радостью приняла их добрую волю и вошла в гостиницу. В воздухе витал приятный аромат. А может ей так показалось из-за контраста чистого воздуха и запаха навоза в конюшне? Был ли это запах какой-то душистой древесины или духов?